Благовистов коротко хохотнул, как рыкнул. Ну-ка, сядь, не трясись, тут тебе не дискотека. Хорошо, сам скажу, а ты послушай. Почуяли крысы, что запахло поленым? Новых хозяев ищите. Прежние уже не по нутру. Демократики вы мои хрустальные. Поздно спохватился Ника. Полгода назад я бы еще взял тебя на службу. Сейчас своих борзописцев некуда девать. Вдобавок, через чур ты наглый и прыткий. Старина гром сразу тебя раскусил. Но за наглость положено наказывать. Загипнотизированный его отеческим взглядом, Ника промямлил. — Да в чем же моя наглость, не пойму. — Как в чем? Сунулся без вызова. Это раз. Правды не сказал. Два. И вообще весь какой-то ты изворотливый, скрытный. Водки даже не выпил со старичком. Не, дорогой, все вместе тянет на высшую меру. Но мы не в суде, поэтому даю тебе две минуты для оправдания. Страх Ники достиг высшей точки. Галапузом детством вдруг потянуло из прошлого, и в ту же секунду он обрел присутствие духа. Куражиться изволить? Ох, какие мы всемогущие! Но недалек день, когда и таких, как вы, размажут по стенке. На сей счет не заблуждайтесь, милейший! Пошел вон, равнодушно бросил благовеств. Он не дергал шнурок. Никого не звал, но в комнате, как по гудку, возник ОМОНовец, недавно дежуривший снаружи, бережно подхватил Полеводова под локоть и помог ему выбраться из помещения. Все происходило, как во сне. Девушка-секретарша болтала по телефону и не обратила на них внимания. Ника поехал в редакцию и весь день провел как бы в полудреме. Ничто его не огорчало и не радовало. Суматошная редакционная канитель текла мимо. В его крохотной кабинете кто и дело заглядывали друзья и сослуживцы, и выходили от него обескураженные, общительный, всегда готовый поддержать добрую шутку и посудачить о новостях, Ника, похоже, заболел или вложил деньги куда-нибудь не туда. Петро Захарчук, репортер спортивного отдела, не смог расшевелить его даже известием о новых похождениях Марадоны, и соболезное предложил слетать в магазин за лекарством. Не мучайся, старина, сказал он, похмелье еще не конец света. В нем главное постепенность на выходе. Принимаешь стопочку Смирновской, пару пива. — А потом обязательно девочка. — Хочешь, пришлю Кирку погребельскую? Ника немного встрепенулся. — Как погребельская? — Да на второй месяц с Иофой. — Нет, она не согласится. — Старичок! Захарчук обрадовался, заметив тень в потухших глазах друга. — Что значит с Иофой? — С Иофой она по должности. Он ее начальник, учитель. А с тобой будет из сострадания. Я же ей объясню, в каком-то состоянии. Она девица милосердная, чувствительная. Знаешь, где она хотела работать, если бы не газета? Где? В доме престарелых. Честное слово. Сама говорила. Она же некроманка. Как раз тебе с похмелюги... Под Киру Погребельскую редакционную секс-бомбу Ника подбивал к линии уже давно, но пока безрезультатно. Это задевало его мужское самолюбие, тем более что Кира не слыла не дотрогай. Теперь-то задним числом он видел, как в последнее время вокруг него накапливались разные мелкие неприятности, очевидные предзнаменования большой беды. Вот она и грянула. Он сознавал, что влип крепко, сунул голову в петлю, но только не мог понять, где и какую допустил промашку. Отчего так вздыбился замшелый, грозный, подпольный властелин? Чем он его так насторожил? Старый шакал не дал ему рта открыть, и вот теперь надо уже думать, как уцелеть. Ничего путного не приходило в башку, и самое разумное, пожалуй, было — оформить командировку и смотаться на пару недель из москвы ника был газетчиком до мозга костей препятствия лишь возбуждали его охотничий азарт но сегодня был явно не тот случай чтобы лезть на рожон некоторое время он раздумывал не позвонить ли груму но и это оставил на потом в конце концов поперся к главному редактору и объявил, что собирается дней на десять, а может и на дольше поехать в Краснодар, а оттуда в Ростов. Он и тему придумал. Среди донского казачества давно шло какое-то любопытное брожение, но Иван Иванович темой даже не поинтересовался. — Надо так и поезжай, — сказал он, чему-то словно обрадовавшись. Командировочный фонд почти весь в целости, Заодно на подписку поработаешь. — Ах ты, старый прохвост! — подумал Ника. Нехорошее подозрение кольнуло его в сердце. Вспомнил странные слова Благовестова. — Понадобится, я тебя с твоим Иван Ивановичем с потрохами куплю. Из пустоты такая обмолвка не вылетит. Главный редактор против обыкновения прятал глаза в пол или это чудилось воспаленному никиному воображению о недавних замыслах ни слова будто их и не было иван иванович ника зашел сбоку чтобы все же поймать взгляд человека под началом которого проработал десять лет а почему вы не спросите чего это я вздумал про казаков писать ведь позавчера дорогой ника наконец то редактор поднял глаза честный прямой взгляд Иуды, мне уже донесли, что ты вроде занедужил немного. Что случилось? На тебе и впрям лица нет? Ничего не случилось. Так я оформляю командировку. Оформляй, конечно. Но, может, лучше сперва врачу показаться. Из кабинета Ника выкатился точно оплеванный. Нина Сергеевна, секретарша шефа, пожелая Грымза пучила в сторону рыбье равнодушной зенки, не было сотрудника в редакции, про которого она не знала бы всю подноготную, как не было человека, который знал бы толком что-нибудь про нее самое. Сплетничали, что в незапамятные времена шеф выудил, выманил ее из аппарата Чурбанова и таким образом спас от пожизненного заключения. «Ника, мальчик, это правда?» — спросила она бесцветным голосом. — Вы про что? — Опять собираешься на Кавказ. — Собираюсь. Может, и куда подальше. — Но это же опасно. Сколько можно рисковать? Такой известный журналист, золотое перо и уже не совсем юноша. — Все равно поеду, — сказал Ника. Про Нину Сергеевну было еще известно, что у нее дурной глаз. Стоило ей кому-нибудь посочувствовать, как с этим человеком непременно случалось несчастье. Он ломал ногу или неудачно женился. Но это прежде, в поганые годы застоя. Теперь жизнь стала свободнее, веселее, и несчастья упростились. Сегодня ты жив, а завтра придавят, как таракана. Из редакции Ника Поливодов завернул к матери. — на другой конец города и у нее поужинал. Мать уговаривала его остаться ночевать, и это было разумно. Да и навещал он ее за последний год считанные разы, больше поддерживал морально, по телефону. Но какое-то смутное чувство погнало его домой. Уже в метро, прикемарив от сытной и жирной материнской еды, он понял, что так сильно задело его в беседе с криминальным магнатом. За свою долгую журналистскую жизнь он встречался со многими начальниками высокого ранга, были среди них и умницы, и совершенные дикари, но впервые с ним обращались так, будто вообще не предполагали в нем человеческого сознания. Куда там упитанным, боровом брежневской эпохи или вертким, говорливым, мечтательным демократическим сановником и те и другие все же проявляли при любом раскладе хотя бы минимум служебной и просто человеческой корректности теперь он столкнулся с чудовищной прямой волей с неким големом для которого не представлял вовсе никакого интереса даже в качестве собеседника сакральная пасть лениво прикусила его поленилась проглотить и выплюнула Полуизжеваного. Вот значит, кто пожинал плоды радостной, оптимистической, прогрессивной рыночной утопии. Пятикантерп, маргинал, голем. Вот значит, кто одержал победу в неслыханной народоистребительной битве, которая тянется на Руси с 1917 года. Уж не мечтать о подвигах, о славе. Все миновало молодость прошла. Едва Ника притворил за собой дверь собственной квартиры, как навстречу ему в коридор вышел невысокий, сухощавый, в элегантном вечернем костюме господин лет пятидесяти. В его облике не было ничего угрожающего, хотя само появление было как-то нелепо. Добрый вечер, — поздоровался гость с приятной улыбкой. — Извините, что без спроса, но сейчас мы вам все объясним. — Кто вы? — спросил Ник. — Как сюда попали? В комнате находился еще один человек, тоже интеллигентной наружности и тоже в вечернем костюме. Он сидел за Никиным рабочим столом и сосредоточенным видом просматривал Никины бумаги. В знак приветствия важно склонился до власую голову и, так же, как его товарищ, любезно извинился за неожиданное вторжение. Как обычно, предвкушение опасности оказалось страшнее самой опасности, и Ника даже почувствовал облегчение от того, что дневные смутные тревоги наконец-то реально разрешились. В эту минуту его, как ни странно, более всего волновал чисто детективный вопрос. Дверь была заперта. Ключей он никому не давал, а визитеры вот они. Он уселся в свое любимое кресло отдохновения и мрачно воззрился на пришельцев. — Не потрудитесь ли все же объяснить? Мужчина за столом продолжал деловито перелистывать бумаги, а его коллега присел на стул напротив Ники и, потерев ладошки, словно с мороза, благосклонно улыбнулся хозяину. — Как вы, наверное, поняли, мы пришли по поручению Елизара Суреновича. — И что вам нужно? Мужчина хохотнул, оскалив редкие желтоватые зубы. — Видите ли, шеф обеспокоен вашим неожиданным интересом к его делам. Он подозревает, что тут замешаны конкуренты. Вы же понимаете, время для бизнеса неустойчивое, борьба кланов, каждая пешка так и норовит пролезть в дамки. Приходится быть постоянно на настороже. Кое-какие занимательные документы мы обнаружили, но, вероятно, не все. Для экономии времени не будете ли вы столь любезны, дорогой Ника, предоставить остальные материалы. — Не называйте меня, пожалуйста, Никой. Меня зовут Николай Степанович. Гость пообещал, да-да, разумеется, и добавил, что его в таком случае зовут Степан Николаевич. — Все, что вы несете, — сказал Ника, — это какой-то собачий бред. Не лучше ли вам убраться отсюда, по-добру, по -добру или мне вызвать милицию? Степан Николаевич огорченно покачал головой. — Вот и Елизару Суреновичу вы показались чересчур возбужденным. — Агрессивным? — Нет, дорогой Ника, насчет милиции не затрудняйтесь. Если понадобится, мы ее сами вызовем. А уж материальчики-то, будьте добры, отдайте. Вы же самому себе меньше хлопот сделаете. Какие к черту материальчики? Завопил Полеводов, но голоса у него хватило лишь наподобие петушиного кукарекания. Первобытный, вязкий страх плотно охватил сознание. Обыденность происходящего напоминала какой-то отвратительный сюрреализм. Какие материальчики! Я хотел взять интервью. Обыкновенное интервью. Разве не понятно? Пусть не орет. Нехорошо скривился мужчина за столом. Мешает сосредоточиться. Степан Николаевич, или дьявол в габардиновом костюме, уложил ему на колено легкую ладошку, отчего Нику передернула, как от прикосновения медузы. Интервью это как раз мы понимаем. Тут никаких нет проблем. Сплошь и рядом журналисты берут эти самые интервью. Но нас интересуют исходные данные, только и всего. Первотолчок, так сказать. Вы же не пришли брать интервью у меня или у господина Пупкина, а направились прямиком к Елизару Суреновичу. Почему? Что вас надоумило? Ника Поливодов глядел на него, остолбенело, и вдруг почувствовал... Как из глаз до прощика, до да то ли светлых и как бы безразличных, устремились к нему в душу черные волокнистые нити, тяжким холодом окатив мозжечок. Он попробовал двинуть рукой и уже не смог. Теперь слова ужасного господина доносились к нему словно через плотную дымную завесу. «Ну хорошо, дорогой Ника, вы сегодня переутомлены, устали, вам хочется отдохнуть». Ступайте, прилягте на диванчик. Ника послушно поднялся из кресла и переместился на диван, лег на спину и скрестил одеревенелые руки на груди. Гость склонился над ним, его взгляд излучал покоряющую, бесконечную приязнь. — Значит, кроме того, что на столе и в ящиках у вас ничего нет? Никакого больше компромата? клянусь мамой, — радостно признался Ника. Ну, зачем же кляс? Любая клятва — грех. Я и так верю. Что ж, сделаем успокоительный укольчик, и вы сладко уснете. Пора, мой друг, пора. С любопытством Ника наблюдал, как незнакомец достал из кармана шприц, наполненный голубоватой жидкостью. Ну-ка, протяните вашу ручку. Этого не может быть. Подумал Ника, охотно подставляя руку. Он ощутил, как игла проткнула кожу, и последним его земным видением был кусочек маминой котлетки, нанизанной на вилку и поднесенной к рту. Знаменитый журналист и искатель приключений Ника Поливодов перестал существовать. У ординарца Петруши, бритоголового осетина, мысли были незамысловатые, как у Херувима, и в жизни он знал только две, но пламенные страсти. Обожал своего хозяина Елизара Суреновича и постоянно хотел женщину. Дни он проводил или на службе, или в постели, или в тренировочном зале, где накачал себе мускулатуру, которой позавидовал бы Шварценеггер. Прикатив в столицу из горного аула с десятком ящиков хурмы, он за год сделал замечательную карьеру. От обыкновенного ракетира поднялся до личного доверенного телохранителя великого владыки. Естественно, у него слегка закружилась голова, тем более что по некоторым прозрачным намекам благовистого, он заподозрил, что вполне возможно является никем иным, как внебрачным сыном властелина. Его не смущало, что его натуральные родители, мать и отец, которых он нежно любил и почитал, мирно доживали век на Кавказе и за всю жизнь не выбирались дальше родимых ущелий. Жизнь сложна, — философски думал Петруша, — и в ней всегда найдется место чуду. Внимательно изучая себя в зеркале, он находил в своем лице немалое сходство — губы, очертания скул — Сияние круглого черепа с прекрасным, одухотворенным обликом благовистого. Разумеется, Петруша ни с кем не делился счастливой догадкой, но все чаще улыбался красноречивой победительной улыбкой с женщинами отношения у петруши складывались на особенку он еще не встретил ни одной молодой или дряхлой которую не возжелал бы немедленно заключить в неистовые объятия большинство из них это сразу понимали и либо охотно откликались на его немой призыв либо убегали куда глаза глядят с теми кто откликался он бывал предупредителен заботлив щедр но, удовлетворив свою страсть, быстро в них разочаровывался и прогонял прочь. Тех, кто в испуге убегал, он считал ненормальными, обделенными природой и вдогонку им в чуже сочувствовал. Появление в доме Маши Копейщиковой крепко его растревожило. Он не сразу сумел сообразоваться с пикантной ситуацией. С одной стороны, он, естественно, мгновенно влюбился и потянулся к ней с такой силой, словно иначе и быть не могло. Маша воплощала в себе высокий идеал любви, который прежде лишь грезился Петруши в смутных предутренних снах. Каждая жилочка ее пышного, созданного для безумных нек, Тело трепетало в ожидании восторженного Саития, и, безусловно, он был тем единственным мужчиной, который мог успокоить и ублажить ее метущуюся душу. С другой стороны, она принадлежала хозяину, была его собственностью, и это было свято для чистого сердца горца. Ему не хотелось даже думать, как воспримет обожаемый владыка его греховные поползновения в которых учитывая их предполагаемое близкое родство явственно звенел оттенок кровосмешения нервы у петруши были на пределе несколько дней подряд он до изнеможения до седьмого пота изнурял себя на спортивных снарядах совершал по утрам многокилометровые кросы а потом взял и убил невзначай какого-то зазевавшегося ночного пешехода. Тот ничем ему не угрожал, брел, понурясь по своей стороне тротуара, серая городская мышка. Но внезапно почудилось Петруши, что тот тайно показал ему кукиш. Черная кровь кинулась в голову, с ревом он подскочил к прохожему, прихватил за хлипкий пиджачок и с такой яростью шарахнула стену, что у бедолаги череп лопнул, как орех. Тут-то и понял, Петруша, что натуру не переможешь, и что если он дальше будет себя искусственно смирять, то недалеко до какой-нибудь настоящей беды. Утром он заступил на дежурство и первым делом перехватил Машу в коридоре. — Слышь, красавица, загляни в библиотеку, чего-то тебе скажу. Маша несла хозяину завтрак и не обратила на его слова никакого внимания, но все же, как ему показалось, одним глазком подмигнула. В это утро она была особенно соблазнительная, от спутанных темных волос на голове до изящных загорелых лодыжек сияла неземным перламутровым светом, и запах от нее тянулся восхитительный, как от доброй скаковой лошадки на проминке. В библиотеке Петруша прождал два часа, покусывая ногти, изнывая от предвкушения, но она не пришла, то ли оробела то ли набивало себе цену. Около полудня владыка, как обычно, прошествовал в ванную, и Петруша самолично наведался к Маше на кухню. Она заправляла дымящееся варево на плите травами из яркого пакетика. Приблизясь, положил одну руку ей на талию, второй — ласково, обхватил грудь и трепетно прогудел в ухо. «О, богиня красоты, как ты прелестна!» Маша Копейщикова хладнокровно досыпала специи в кастрюлю, помешивая клубящуюся жидкость расписной деревянной ложкой на длинном черенке, а потом, оборотясь этой же ложкой на Отмаш, хлестнула его по лицу да не один раз, а несколько, уверенно целя по его крупному, многожды перебитому насяре. Но этого ей показалось мало — И вдобавок она ухитрилась заехать ему в промежность литым круглым коленом. Петруша со стоном отвалился к стене и рухнул на оттаманку, стараясь все же производить как можно меньше шума. Его озадачила дикая гримаса, которая исказила ее милая девича личка. — Ублюдок! — прошипела Копейщикова. — Еще раз потянешь грязные лапищи, и тебе каюк! Петруша ловил ртом воздух, но нашел-таки в себе мужество отшутиться. — Не волнуйся, красавица, моего каюка нам хватит на двоих. — Убирайся отсюда, дерьмо. Петруша не был обескуражен. Такое мнимое сопротивление в принципе соответствовало правилам любовной игры. Чем дольше тянешься к запретному плоду, тем он слаще бывает напоследок. Случай предпринять вторую попытку представился ему после обеда, когда хозяин отлучился на сторону, а его оставил сторожить дом. Некоторое время он сидел на своем обычном рабочем месте под вешалкой и прислушивался, что делает Маша. Она затихла в комнате и, похоже, было, что легла подремать. Собственно, она всегда спала, когда владыка отсутствовал. Однако на сей раз, когда Петруша с задорным гиком ворвался в спаленку, оказалось, что Маша не спит, а сидит на кровати и целится в него из огромного газового пистолета типа «Кольт». С пистолетом в руке она была вдвойне прекрасна. — Еще шаг, ублюдок, — предупредила она, — нахлебаешься газу до кишок. — Зачем так? — Изобразила он обиду. — Давай поговорим. Ты что ж думаешь, козел, поманила я твоя? Обознался гаденыш. А если Елизару доложу? Зачем докладывать? Расстроился Петруш. Зачем огорчать? Сами разберемся. В чем разберемся? Ты чего липнешь? Влюбился. Просто признался Петруш. Как тебя увидел, так и защемило в груди. Не в груди у тебя защемило. Говорю тебе, парень. — Обознался ты. Я, дорогая штучка, с челядью не сплю. Вот тут Петруша и бухнул, доведенный любовью до крайности. — Какая же я челядь, Маша! Сынком ему прихожусь! Красивые злобные Машины глаза выпучились от удивления. — Ты его сын? Это большой секрет, учти! Маша долго смотрела на него молча. — Да ты еще больший кретин, чем я думала, — сказала она наконец. — Придется, наверное, все же тебе когда-нибудь дать, но не сегодня. Сегодня я не в настроении. — А когда? Петруша судорожно сглотнул слюну. — Отдельно узнаешь. А покуда пошел вон, сынок? Поднялись тягостные дни ожидания. У Петруши пропал аппетит, и он весь стал как пружина на взводе. Те женщины, которых по привычке к себе приводил, больше его не возбуждали, и любовь с ними была похожа на отбывание трудовой повинности. Не склонный к вину, он зачистил в маленькую пивную неподалеку от Елизарова дома, и там, среди пьяного, гомонящего сброда, немного отмекал душой.